«Еще минут десять, и солнце скроется за горизонтом», — сообщил Валентайн, глядя вдаль через мокрое стекло припаркованной машины. Скалер молча кивнул. Плотный облаченный покров над Миларом уже совсем не пропускал солнечного света. На улицах стали зажигаться фонари, и решил, что скоро можно будет отправляться. «Когда двинем?» — спросил его Ноук, оглядываясь. «Не раньше, чем через полчаса». Еще час уйдет на установку мины, а потом станет уже совсем темно. Разговаривая, Скалер внимательно осматривал окружающий их район, с удивлением отмечая, что улицы совершенно опустили, хотя около часа назад он выбрал для парковки одно из самых людных мест в торговом центре. Стиснув зубы, Скалер осторожно вытащил из ножа нунчаки. Зажав правой руке одну из палочек так, чтобы она находилась параллельно груди, он силой... Оттянул вторую, наподобие резинки в детской рогатке. Через секунду Кентей вырвался у него из пальцев и, описав короткую дугу, ударил валентайного основания черепа. Аргентянин дернул головой и, издав слабый стон, привалился беском к стеклу. Нук не сразу сообразил, что произошло, он подскочил, как ужаленный, автоматически выхватывая нучаки. Что? Скайлер приложил палец к губам и быстро подал рукой несколько условных знаков. Нахмурившись, Ноук осторожно положил Мунчаки на сиденье и засунул руку под приборную панель. Пошарив там, он вытащил два голенных провода. Скайлер извлек из рюкзака портативный нейтрализатор и ног подключил к нему провода. Прибор заработал. И на его основании мигнул зеленый огонек. Хм. жучков нет. Пробормотал Скайлер. «Они более самоуверены, чем я думал». «Кто жучки?» Ног все еще до конца не въехал в ситуацию. «Колли!» Улыбнулся Скайлер. «Они полагали, что мы уже полностью под контролем их агента». Ног с недоумением посмотрел на обмякшую фигуру Валентайна и повернулся к Скайлеру, всем своим видом показывая, что готов выслушать объяснение. «Он просто проговорился». — сказал ему тот. — Помнишь слова Ах... о скрытом проникновении? Валентайн сказал, что мы можем сделать то же самое, что Лейт с Ахарой. Откуда он мог знать, что именно Ахара участвовала в налете на Цербер? Нас же не было в Кароланде. — Ну, может, он узнал через местный Радикс. — Исключено. Лейт не сообщал никому о составе группы захвата. Остается только один источник — СБ. — Довод не слишком веский. — Я еще не закончил. Скайлер вынул из кармана свое новенькое удостоверение. — О чем ты хотел спросить, когда он впервые заговорил об этом специалисте по подделке удостоверений? — Это когда ты меня оборвал? Ну, я хотел знать, зачем подделывать то, что невозможно подделать, а проверить на подлинность еще проще. Хороший вопрос. Но я тогда подумал чуть-чуть иначе. Почему Тримейн ни разу не заикнулся, что у них есть специалисты по подделке? Скайлер взмахнул карточкой. Работа, я тебе скажу, великолепная. Я минут десять ее рассматривал и не обнаружил ни единой погрешности. Ноук задумчиво скрестил на груди руки. Лаид сказал, что при въезде в стрип он подвергся лишь визуальному контролю. Вслух рассуждал он. Вряд ли Колли поступили бы подобным образом, зная невозможности подделать карточку. Спецназовец осторожно приподнял правую руку Валентайна и на среднем пальце аргентянина сверкнул перстень с драконьей головой. Немного покрутив его ног, снял украшение с безвольной руки. «Посмотрим». Пробормотал он, разглядывая перстень в слабом свете, прикрытого ладонью фонарика. Если парень агент Колли, перстень может быть поддельным. Хм. Позади гребня знак Центавра А. Ног поцарапал гребнем полосу на металлической планке возле приборной доски и внимательно осмотрел перстень и царапину. «Металл настоящий», — констатировал он, передавая перстень и фонарик Скайлеру. Его могли просто украсть или снять с убитого, предположил тот, но уже без прежней уверенности. До этого момента он был убежден в правоте своих доводов на все сто процентов. Но рассмотрев перстень, Скайлер начал немного сомневаться. Все равно ему не следовало ехать с нами. Окей, не будем гадать. Когда очухается, зададим ему пару пристрастных вопросов. Скорее всего... Кайлер неожиданно умолк и низко склонился над перстнем. «Что там? Посмотри-ка внимательно на эти глазки!» — сказал он, возвращая ногу, фонарик и перстень. «Ну что, все нормально!» — заключил тот, рассматривая камни под разными углами. вплавленные в металл». Ног на несколько секунд замер, а когда поднял голову, по выражению его лица можно было понять, что он узнал что-то, потрясшее его. Вначале здесь были глаза другого цвета. — Эти камни вставили позже. — Этот перстень принадлежал Капралу. — Или старшине, — добавил Скайлер. — Проклятие! Но гневно взглянул на Валентайна. — Выходит, Колли знают о каждом нашем шаге. Нужно срочно менять план. — Знаю. Скайлер сердито отвернулся к окну. Я уже целый день ломаю над этим голову и не могу ничего толком придумать. Не нужно ничего ломать, и так все ясно. Скайлер хмуро взглянул на своего товарища, подозревая, что тот что-то задумал. «Нет», — коротко сказал он, — «даже не думай. Я не могу позволить». «Рейв», — тихо произнес Ноук, глядя Скайлеру прямо в глаза. «Я знаю, что Йонсона пытают». И хочу вытащить его оттуда или хотя бы позволить ему умереть спокойно. В конце концов, он мой друг, и если не я, то кто же? Скалер вздохнул и прикусил губу. Ладно, сказал он после недолгих раздумий. Машину оставим здесь. Они наверняка уже известны. Если понадобится, угоним какую-нибудь другую. Скалер вытащил нож. Казнь провокатора не преступление. Попытался он себя успокоить. «Валентайн, само собой, тоже останется здесь». Скайлер занес нож над аргентянином, но ног остановил его руку. «Я сам», — мрачно сказал он. «Будем считать, что он виноват в том, что Йонса схватили». Несколько минут спустя... Оба спецназовца вышли из машины, взвалили на плечи рюкзаки со взрывчаткой и прочим снаряжением и зашагали по улице. За высокой стеной на фоне высокого неба возвышалась громада правительственного комплекса. Внутреннее освещение почти везде было отключено, и лишь в окнах первого этажа горел свет. Разглядывая здание из полуподвального помещения пустующего дома на другой стороне улицы, скалер еще раз Сверился с планом этажей, который нашел среди других карт, предоставленных Радиксом. «Куда идти, знаешь?» — шепотом спросил он. Нок кивнул. Первый этаж в заднем крыле, компьютерный зал и опорная колонна. В голосе темнокожего спецназовца не чувствовалось никакого волнения. Когда он завязывал последний узел на импровизированном мешке с взрывчаткой, движения его были четкими и... Размеренными. Это тот самый мешок, или скорее узел, и беспокоил Скайлера. Взрывчатку такой мощности, даже завернутую в бронекостюм Валентайна, можно было моментально активировать прямым попаданием луча. Но времени придумать что-либо более безопасное уже не оставалось. Окей. Скайлеру хотелось сейчас сказать гораздо больше напутственных слов, но, похоже, ног уже... Настроился на другие мысли, и отвлекать его не стоило. Тяжело вздохнув, он легонько хлопнул товарища по спине, и они бесшумно вышли на улицу. Точно в рассчитанное время из соседних кварталов донесся грохот отвлекающих взрывов. После третьего раската ворота из металлической сетки открылись, и на улицу хлынул целый поток сини-зеленых. Когда прогремел седьмой взрыв, выбегали уже последние солдаты. «Неплохое шоу!» — пробубнил ног, нацепив противогаз и поправляя боевой капюшон. Эх, такое ощущение, что они все оттуда убежали. Спецназовцы, прижавшись к стене, притаились в переулке. Вот насчет этого я сомневаюсь. Скайлер снял взрыватель с предохранителя и еще сильнее, вжавшись в стену, метнул взрывчатку. Ослепительно белая вспышка озарила улицу, и во все стороны разнеслась очередная волна грохота. Скайлер быстро, глянув за угол, сорвался с места и побежал к месту взрыва. Самодельная бомба проделала в стене, примыкающей к воротам, небольшую дыру. Сквозь вой сирен спецназовец слышал крики удивленных охранников и молил проведения, чтобы они как можно позже догадались, что в сценарии внесены... Серьезные изменения. Затормозив у пролома, он просунул туда руку, потом голову и начал с трудом протискиваться в отверстие. Подбежавший сзади Ноук схватил его за ноги и бесцеремонно затолкал вовнутрь. Скайлер упал на четвереньки и огляделся. С его стороны двор был безлюден. От ворот к зданию вела посыпанная гравием дорожка. В это время ему на спину... Упал рюкзак с взрывчаткой. Скайлер помог ему выбраться. Показалась голова Ноука. «Как обстановочка?» — спросил Ноук, снова вскидывая на плечо свою ношу. «Да неприличие, а все тихо, и никаких видимых препятствий. Похоже, весь участок, за исключением тропинки, заминирован». Скайлер указал на большой угол здания. «Помнишь, в плане там обозначен аварийный выход?» пошли туда, только становись точно на мои следы. Здесь может оказаться что-нибудь покрепче игольчатых мин. Словно два привидения они бесшумно двинулись через двор. Йонсон смутно предполагал, что очередной курс допросов подошел к концу, и скоро начнется новый цикл. Ему перестали вводить рвотные вещества, которые за последний час буквально вывернули его наизнанку. Спецназовец медленно вздохнул, успокаивая дергавшийся в судорогах желудок и стараясь не обращать внимания на окружавшие его запахи. На этот раз коли не выключили свет, позволяя Йонсу увидеть плоды собственного упрямства. — Тонко работают, — подумал он. Хотя и напрасно. За все это время Йонсон настолько устал, что держать глаза открытыми уже не было сил. Послышался звук открываемой двери, и спецназовца обдало легким ветерком. Превозмогая слабость, Йонсон поднял голову и увидел, как префект Горвей вошел в комнату и плотно закрыл за собой дверь. Перешагнув через лужу, пленрянин сел на стул недалеко от спецназовца. На его поясе висела кобура, чего раньше за ним не замечалось. Несколько секунд Горвей безмолвно созерцал узника. — Трудно, правда? — сказал он почти отеческим тоном. — Техника болевой блокировки не очень-то спасает при спазмах гладкой мускулатуры. — Нормально! — прохрипел Йонсон. — Йонсен. Рано еще соболезновать! — Горвей мрачно покачал головой. «Я не прихожу в восторг при виде чьих-то страданий. Будь моя воля, я бы просто расстрелял вас, а не устраивал подобного углубления». Йонсон моргнул, стряхивая катящийся с и попытался по выражению лица Горве определить его намерение. Он не выглядел настроенным враждебно, а оказался скорее угрюмым. В его глазах Йонсон заметил даже оттенок сострадания. «Спасибо!» «Не стоит благодарности», — ответил ему Гарвой. «Если бы я считал, что вам известно что-нибудь ценное, то не стал бы возражать против методов здешнего СБ, лишь бы они оказались эффективными. Но в данный момент вас подвергают просто бессмысленному унижению. И кому как не мне знать, что это пустая трата времени и сил?» «Боитесь, что я сбегу?» Йонсон чуть было не улыбнулся, представив, как он в таком состоянии, весь замученный и перепачканный, прорывается через кордон СБ. «В принципе, да». Гарвей вытащил из кобуры бластер и, проверив предохранитель, положил его себе на колени. «Скайлер и ног в данный момент находятся на противоположной стороне улицы и готовятся к попытке освободить вас». У Йонсона вдруг снова резануло в желудке. «Быть этого не может!» — подумал он. «Лжец, а? Стервец!» На лице его, видимо, отразились те же мысли, но Горвей толковал их по-своему. «Только не питайте ложных иллюзий и надежд. Нам известен их план проникновения, к тому же с ними один из наших агентов. Как только они начнут действовать, мы возьмем их в клещи, и они окажутся между внешней стеной и ротой солдат с бронещитами. Укрыться им будет негде». А вы даже шума не услышите. Йонсен скосился на бластер префекта. — Именно поэтому вы здесь? Гарвей горько улыбнулся. — Однажды я вас уже недооценил, поэтому решил подстраховаться. Префект Апостолерис никак не может осознать, насколько вы опасны. Возможно, это потому, что четверо его агентов много лет успешно водили за нос одного из ваших. Что бы я ему ни говорил, он по-прежнему считает, что вы должны реагировать на все, как и обычные люди. В то время как на самом деле мы являемся злобными и беспощадными демонами. Ага, вы все шутите. И ведь в этом есть доля истины. Чем дольше я за вами наблюдаю, тем больше убеждаюсь, что клеймо черного спецназа Каким-то образом изменила ваш разум, сделала вас, я бы сказал, почти маньяками. — В чем же это выражается? В том, что мы не прыгаем на задних лапках перед рекрелянами? Йонсон устало покачал головой. — Вспомните историю, Гарвей. Никому из завоевателей так никогда не удалось до конца подчинить себе... Порабощенные народы. Во времена любой оккупации существовало подполье, доставляло захватчикам немало хлопот. Я согласен с вами. Но в конечном счете партизанам требуется всенародная поддержка и стимул к действию в виде, пусть не частых, но все же успешных налетов на позиции врага. А ведь у вас на плиннере не было ни того, ни другого. Хотя ему удалось, в конце концов, организовать локальные беспорядки. Гарвей взял в руки бластер и задумчиво погладил ствол. Вам известно, что мой отец входил в группу стратегического планирования, которая в 2414 году выступила с предложением о создании черного спецназа. Правда, он выступил против, полагая, что правительству следует расширить программу «Шагающий танк». Йонсон попытался усмехнуться, но с его губ сорвался лишь сдавленный хрип, которая потерпела полная фиаско. Нашлось около сорока способов поразить даже мини-ракеты, этот ваш шагающий танк. И рекреляне использовали эти слабости успешно. Во всех наземных сражениях после навары шагающих уничтожали в первые полчаса. Слишком дорогостоящее самоубийство. Я знаю. Но было бы гораздо лучше, если бы сторонники отца одержали верх. На долю Плинри выпало немало страданий и без того, что вы можете на нее навлечь. Гарвей сукоризный посмотрел на Йонсона. Или вам плевать, что может сделать с плинри Рикрил в отмеску за ваше безрассудство? Не надо взваливать на нас вину за карательные акции рекрила. Война есть война, и для нас она еще не окончилась. Вы говорите, что хорошо знаете спецназовцев, так почему же вы надеетесь, что мы подожмем хвосты и разбежимся, как побитые собаки? В таком случае вы не заслуживаете даже презрения. Вы, кажется, неправильно меня поняли, команда. Я нисколько не пытаюсь влиять на ваши действия. Все это я говорю лишь потому, что лично вы свое уже отвоевали. И я. Он неожиданно умолк и, откашлившись, заговорил снова. И, вероятно, мне просто тоже иногда нужно с кем-то поговорить. Не думайте, что если перфект... Perfect... СБ прошел стандартизацию лояльности, то его уже ничуть не волнует судьба народа пленри. И я не желаю, чтобы люди страдали из-за какой-то помпезной авантюры, заранее обреченной на провал. Вот почему я хочу, чтобы вы все успешно скончались раньше срока, не успев натворить новых безобразий. Тогда Рикрил наверняка оставит нас в покое. Какое-то время Йонсон молчал, почти забыв о боли и усталости». — Проникновенно излагаете, надо сказать. Только не зная, насколько вы искренни. — Я и не ждал, что вы поверите. Гарвей вдруг умолк и уставился на дверь. Через мгновение Йонсон услышал приглушенный топот бегущих ног. Гарвей встал со стула и направил оружие в сторону дверей. Сердце Йонсона бешено заколотилось, и, судорожно вдыхая в воздух, он собрал остатки сил для последнего рывка. Ждать пришлось недолго, и через несколько секунд дверь распахнулась. Первый выстрел Гарвея опоздал на долю секунды и к тому же оказался неточным. В дверном проеме появилась одетая во все черная фигура, в руки неожиданного гостя сверкнул нож. В ту же секунду Гарвей снова вскинул бластер, но прежде чем он успел выстрелить, Йонсен изо всех сил уперся ногами в пол и повернул установку, которой он был словно распятый привязан на кресте. Этого оказалось достаточно, чтобы легонько стукнуть при перекладиной по спине префекта. Тот рефлекторно дернул бластером в сторону Йонсона и тут же был сбит с ног. Ворвавшийся в комнату спецназовец выбил из рук горвея бластер и придавил его к полу коленом. Занес над ним нож. «Не убивай его!» — прохрипел Йонсон. Но рука нападающего уже опустилась, однако вместо рокового удара префект получил лишь мощный толчок кулаком в лоб и стукнулся затылком об пол. Он сдавленно застонал, хватая ртом воздух, но спецназовец уже обрезал стягивающие узника ремни. Только теперь Йонсон смог разглядеть знакомые черты лица. «Скайлер», — выдохнул он, — «он самый». Еще несколько раз сверкнул нож, и узник освободился от пут. Где — Где наук? спросил Йонсен, четно пытаясь подняться. Когда это ему все-таки удалось, Скайлер едва успел подхватить Йонсена под руки, не позволяя рухнуть на пол. — Не спеши, — посоветовал Скайлер. — Но времени у нас действительно маловато. — Уйма! — поправил его Йонсен, и, тяжело дыша, снова опустился на сиденье пыточного устройства. — Нам отсюда не выбраться. Все, что тебе сейчас окружает, — это гигантский капкан. — Мы уже это заметили. Скайлер подошел к Гарвею и принялся стаскивать с него серо-зеленый китель. Но, должен тебе сказать, они немножко перемудрили. Коли знали, что мы попробуем воспользоваться суматохой и проскочить через КПП, поэтому расположили свои основные силы снаружи, рассредоточив их по переулкам а в самом здании охрана осталась только в центре управления. — Лихо! — прошептал Йонсон, разглядывая массу грязно-серых следов от луча на бронекостюме своего товарища. — Примерь-ка! — Скайлер передал Йонсону форму и помог ему одеться. — Хорошо бы тебе, конечно, раздобыть бронекостюм, но у стукача, которого они нам подсунули, оказалось далеко... «Одежда не твоего размера». Йонсон непослушными пальцами застегивал пуговицы на униформе, выбирая самые уместные из сотни вопросов, вертевшихся в голове. «Где Ноук?» «Он готовит нам путь к отступлению». Интонация, с которой была произнесена эта фраза, заставила Йонсона насторожиться. «Ты что-то не договариваешь, чем он там конкретно занимается». Скайлер присел на курточке, помогая обессилевшему другу завязать шнурки на форменных ботинках. Нужно вывести из строя центр управления, координирующий все операции СБ в Миларе и округе. Но он находится за стеной, которую наша взрывчатка не возьмет. Так значит, Ног ну отправится туда? Неуверенным движением оттолкнув руку Скайлера, Йонсен предпринял очередную попытку подняться. На этот раз... На ногах он удержался. — Пошли, мы тоже, — задыхаясь, произнес спецназовец. — Один он не справится, там охрана. В этот момент всю комнату не очень сильно, но отчетливо тряхнуло, и пол завибрировал от расходящейся взрывной волны. — Что? Не говоря ни слова, Скайлер схватил на поперек тела и, взвалив его на плечо, побежал коридор. Уже когда он во весь опор несся к лестнице, вибрация пола и стен сменилась на нарастающим гулом и грохотом, который, казалось, доносился отовсюду, а потом начал кусками обваливаться потолок. Бешеная скачка по коридору показалась Йонсуну продолжением кошмара в камере пыток. Снизу ему в живот яростно било плечо бегущего Скайлера, а сверху на спину летели обломки штукатурки и кирпичей. Вокруг стоял неимоверный грохот, будто где-то рядом работала гигантская камнедробилка. Скаллер добежал до конца коридора и, повернув направо, остановился перед длинной сплошной стеной. И в этот момент погас свет. Свалив ношу на пол, он нагнулся, закрывая собой Йонсона. От поднявшейся пыли тот начал кашлять и задыхаться, а рев вокруг только усиливался. Кашель постепенно сменился спазмами диафрагмы, и Йонсон снова начал выворачивать наизнанку. И вдруг все кончилось. Пол перестал дрожать, орев, будто сорвавшись с места, начал быстро удаляться. Полуживой Йонсон сквозь туман, застилавший глаза, увидел подымающуюся на ноги фигуру Скайлера, окруженную светящейся аурой. — Аурой? — Не понял... «Мы что, уже?» И тут открывшееся зрелище вывело Йонсона из полуобморочного состояния. В метрах в десяти от них коридор внезапно заканчивался, и дальше будто на экране открывалась панорама, освещенного прожекторами двора. Скайлер подхватил Йонсона под мышки и помог подняться на ноги. «Ноук?» — спросил тот, уже догадываясь, что произошло. Скайлер кивнул, и они осторожно пошли вперед по коридору. У нас был план здания, и вычислил, что центральный компьютер был размещен вокруг главной вертикальной опоры западного крыла. Когда рванул, он находился внутри. Скалер потупился и снова кивнул. Мы не могли просто подбросить туда бомбы и убежать. Нужно было установить взрывчатку у основания опоры. У него был шанс сделать это и скрыться, но... Он бы связался с нами по Тинглеру, если бы все обошлось. Скайлер виновато посмотрел на своего товарища. Прости, Йонсен, но он не позволил мне пойти вместо него. Нужно было оставить меня здесь. Об этом Ноук не хотел даже слышать. Знаю. Йонсен споткнулся о кусок кирпичной кладки, и Скайлер обхватил его за талию. Двор был завален грудой обломков, и, спустившись по ним вниз, они направились к одному из проломов в стене. — Охранники! — заволновался Йонсон. — Если ног рассчитал правильно, то большинство солдат должны были погнаться за ним. Осторожно — Осторожно! Еле переставляя ноги, Йонсом то и дело спотыкался. — Пока Коля в панике, нужно поскорее выбраться отсюда. К нашему счастью, весь этот... Хлам нейтрализовал минные поля вокруг здания, так что если ноги не сломаем, скоро доберемся до машины. Йонсон что-то нечлераздельно промычал, борясь с головокружением и все усиливающейся слабостью, чувствуя, что скоро может потерять сознание. Он глубоко вздохнул и соговорил. Скайлер Гарвейнер рассчитывал, что я выйду отсюда, и проболтался. Спецнадор сц... «Радикса, агенты Колли, кроме Бакши...» «Все четверо?» — воскликнул Скайлер. «Вернее, трое. Впрочем, я не удивляюсь». «Я их убью. Не волнуйся, мы до них доберемся». «Думая уже о другом», — произнес спецназовец. «Так значит, это был Гарвей. А я думал, у меня уже галлюцинации. Кстати, мне не послышалось, что ты просил его не убивать». «Нет». — еле слышно, — прошептал Йонсон, — потому что насчет Плинри он почувствовал, как Скайлер подхватывает его на руки и погрузился во тьму.